Глава 14. После разговора с Нефёдовым Колчин долго не мог успокоиться. Ему ещё повезло, что начальник управления давно знал его и верил в его честность. Но почему Владимир Александрович так заинтересован отобрать у него уголовное дело по факту убийства Бахтамова? Или Фагильсону и его людям удалось выйти сразу на первого заместителя директора ФСК? За этим что-то стоит понимал Колчин, и что-то очень серьёзное, если подключены такие лица. Он снова посмотрел на список сотрудников группы Рай. Во главе её перед самым августом стоял полковник Лукахин. Фагельсон был его заместителем. Может, стоит поискать самого начальника, подумал Колчин. Соединившись с аналитическим управлением, он попросил выяснить, где сейчас находится полковник Лукахин. К его удивлению, ответ пришёл довольно быстро. Бывший руководитель группы Рай, бывший полковник КГБ, получал пенсию и жил в своём доме в Подольске, под Москвой. Колчин, позвонив Нефёдову, попросил разрешения съездить в Подольск, объяснив, что там проживает бывший руководитель спецподразделения, сотрудником которого был и Бахтамов. Генерал, выслушав его сообщение, ничего не сказал, посоветовав взять служебную машину. Колчин так и сделал, вызвав машину из гаража. Молодой водитель с удовольствием ввёл машину, радуясь возможности немного прокатиться. Все автомобили ФСКа были на строгом учёте и выезжали только по специальному разрешению. Были, правда, автомобили и для оперативной работы с 5ю-6ю номерами, но они выезжали из другого гаража, и там за рулём всегда сидели офицеры ФСКа. В Подольск они прибыли без происшествий и довольно быстро нашли двухэтажный дом, где проживал полковник Лукахин. Колчин, выйдя из автомобиля и стараясь не залезть в грязь, громко постучал в калитку. "Вам кого?" раздался женский голос. "Лукахин Валентин Савельевич здесь живёт?" спросил Колчин. "Здесь, здесь, проходите", ответил тот же голос, и Колчин вошёл во двор. Две большие собаки проводили его равнодушным взглядом. Повинуясь жесту хозяйки, они даже не встали. Колчин поднялся по лесенке и вошёл в дом. Навстречу ему спешил высокий, широкоплечий мужчина лет 60. У него были красивые седые волосы, мужественное лицо, которое портил шрам, изуродовавший подбородок. Добрый день, громко произнёс хозяин дома. Кто вам нужен? Вы, Валентин Савельевич Лукахин, уточнил Колчин уже знает, что разговаривает с хозяином дома. Бывшего офицера выдавали бравая выправка и широкие плечи спортсмена. "Верно", кивнул Лукахин, протягивая руку. "С кем имею честь?" "Подполковник Колчин из ФСКа, следователь следственного управления". "В общем, мой коллега. Не люблю я это название ФСКа, как будто свистит кто", пожаловался Лукахин. Всё наравили у американцев перенять, как будто у них всё в порядке. Ну, проходите в дом. Хозяйка подала на стол ватрушки, калачи, сдобу. Чуствовалась неторопливая обстоятельность, размеренный быт жизни этого большого дома. Сначала пили чай, сидя втроём у самовара. Позднее, когда хозяйка ушла, Лукахин положил обе ладони на стол. Теперь рассказывайте, зачем пожаловали? Валентин Савельевич, вы подали рапорт об увольнении 31 августа 91 года, задал свой главный вопрос Колчин. Позднее за вами последовала вся ваша группа. Почему вы так поступили? Вы приехали из-за этого, усмехнулся хозяин. Я был коммунистом и всегда им буду, а когда увидел, как эти ребята рушат памятник Дзержинскому, когда услышал о запрете партии, Получил известие об увольнении Шабаршина, я понял, мне не по пути с этими демократами. Значит, вы ушли из-за политических разногласий. Нет, никаких разногласий не было. Просто собрал группу и предложил: пусть каждый поступает так, как велит ему совесть. Первыми вышли мы втроём: я и двое наших сотрудников. Потом остальные. У нас ведь группа особая была. Вы, наверное, знаете. Так вот, в те августовские дни мы целыми днями документы уничтожали. Понимаете, в центре Москвы мы уничтожали документы, боялись, что демонстранты ворвутся к нам в комнаты, а у нас даже оружие отобрали, запретив его применять. Любая разведка мира за каждый наш документ золотом бы заплатила. Вот тогда я понял: всё, баста. Не могу больше глядеть на весь этот бардак. В начале того года у меня тесть умер, царство ему небесное. Ну вот этот домик и остался. Я и решил, переберусь сюда вместе с детьми и внуками. С тех пор здесь и живем. Поначалу трудно было, но постепенно привыкли. Свой огород завели. Теперь даже нравится. Вы возглавляли спецподразделение «Рай»? Про это говорить не буду. Простите, товарищ подполковник, не имею права. Даже вам. Существует срок давности. Вы не поняли. Я не спрашиваю вас о деятельности вашей группы. Мне о ней известно. Я даже знаю, что в составе вашего подразделения было 7 человек. Хотите, назову их фамилии, чтобы вы мне поверили. Сейчас что хочешь, может быть. Может и фамилии скажешь, только это ничего не изменит. Про группу я говорить не буду. Я очень надеялся на вашу помощь, товарищ полковник. Убиты два члена вашей группы. Мы беспокоимся за остальных. Так. Лукахин встал, сделал несколько шагов. Купили вы меня своим обращением. Я думал, вы теперь друг друга господами называете, а ты, товарищ полковник, сколько лет тебе? 40. В аккурат в сыновья годишься. Не обижайся на ты, хорошо? Договорились. Давно работаешь в органах? Всю жизнь? Сначала в прокуратуре, последние 14 лет в КГБ. Был следователем, старшим следователем. Когда закрыли следственное управление, несколько месяцев был без работы, потом взяли в милицию. Теперь снова вернулся в ФСБ. Интересно. Значит, и ты вроде пострадавший от этих демократов? Да нет, кажется, нет. Всё нормально. Кого убили? Только теперь Колчин вспомнил, что полковник Лукахин профессионал. Узнав о гибели своих бывших товарищей, он не стал сразу горячиться, нервничать, перевёл беседу на другую тему и лишь успокоившись, спросил наконец: "Полковников Бахтамова и Иванченко". "Так", Лукахин сел напротив, глядя Колчину в глаза. "Как это произошло?" Бахтамова застрелили в Москве, у его дома. Иванченко убили в Минске. В обоих случаях действовали профессионалы, по одному и тому же почерку. Выстрел в сердце, несколько выстрелов в стену и в тело, чтобы мы поверили в неопытность нападавших. Старый трюк, кивнул Лукахин. Мы его практиковали ещё 20 лет назад. Кроме меня с кем-нибудь говорили с полковником Фагельсоном. Да, Очень удивился Лукахин и хитро прищурился. "Ну и что вам сказал Марк Абрамович?" угрожал. "Предлагал прекратить расследование". Прямо-таки угрожал, не поверил Лукахин. "Предупреждал, что искать не в моих интересах". Ах, даже так, Лукахин тяжело задумался. "Знаешь, подполковник, у нас ведь работа была нелёгкая, грязная, тяжёлая. Знаешь, почему "Группу Рай" назвали?" Слышал. Вот именно. Мы в рай отправляли людей без задержки. Такая была у нас работа своих ликвидировать. Больше я тебе про это ничего не скажу, но мы знали: один раз ошибёмся, где-нибудь напортачим и всё. Следующий выстрел будет в твой затылок. Ошибаться нельзя было. Вы хотите сказать, что они где-то допустили ошибку? Понял Колчин. Ничего я не хочу сказать, возразил Лукахин. Просто объясняю тебе, как тебя зовут. Фёдор. Так вот, Фёдор, мои ребята были специалистами очень высокого класса. Может, кто использовать их захотел. Фагельсон, я слышал, вернулся на прежнюю работу. Ещё один офицер, кажется, тоже. Кто не выдержал Колчин, ни Бахтамов, ни Иванченко, остальные фамилии я просто не помню. Я могу их назвать. Не надо, жёстко отрезал Лукахин. Сказал, не помню, значит, не помню. Об убитых поговорим, им я уже навредить не могу. А живых говорить не буду. Пойми, это наше железное правило, иначе нельзя, можно подвести товарищей. Понимаю. Жалко, ребят, помолчав произнёс Лукахин. Подожди минуту. Он вышел в другую комнату и вскоре вернулся с большой бутылкой в руках. По мутной жидкости Колчин понял, что это самогон. Лукахин подвинул два чистых стакана. «Армейская традиция. Помянуть надо погибших офицеров». Он разлил в стаканы жидкость и, продолжая стоять, протянул стакан Колчину. Тот встал и, не чокаясь, выпил эту обжигающую жидкость. К его удивлению она оказалась приятной на вкус и не очень забойной. Понимаешь, вздохнул Лукахин, мы ведь все смертники были. Сами выполняли приговоры и сами ждали каждую секунду такого приговора себе. Когда нас отбирали в группу, мы уже всё про это знали. Нужно скрыть какую-нибудь операцию, отрубить концы, сделать так, чтобы все забыли о ней и посылали нас Причём мы убирали не агента, для этого ведь был отдел С. Мы убирали его ликвидатора, который до этого убирал необходимый объект. Мы даже не знали, за что и кого так обрубались все концы. Иначе в мире давно началась бы война. Ты же всё понимаешь. И каждый из нас знал, если хвост обрублен недостаточно, новый ликвидатор может убрать любого из нас. Иногда правда начальство проявляло благородство, Тогда нам предлагали смерть на выбор. Или от инфаркта, или героически спасая людей где-нибудь на Камчатке. «От инфаркта тоже?» – не удержался Колчин. «Конечно», – усмехнулся Лукахин. «Был такой порошок. Ты в лаборатории, узнай, тебе все расскажут. Хотя они сейчас, наверное, в разведке. Никак не могу привыкнуть к этому разделению КГБ. Я даже не знаю, какой я ветеран – разведки или контрразведки». «Смешно? Давай еще по маленькой». «И были случаи, когда ваши офицеры сами выбирали себе смерть?» – спросил потрясенный Колчин. «Никогда про это не слышал». «Если твои психоаналитики указывали, что ты никуда не убежишь, тогда да, предлагали выбирать самому. Обычно даже не спрашивали, убирали быстро и без лишнего шума». «Думаешь», – продолжал Лукахин – Вышел полковник на пенсию, сидит в деревне, копается в огороде и все. Он снова разлил по стаканам мутную жидкость из бутылки. За встречу. На этот раз Колчин ощутил, что жидкость ударила таки в голову. В любой день, в любой момент, когда всплывет какая-нибудь давняя история, давняя операция, о которой нельзя знать, и все – Приедут ко мне твои коллеги, подполковник, выпьют со мной чаю и уедут. А потом будут меня хоронить за казённый счёт. Он невесело усмехнулся. Мы знали, на что шли. Это тогда называлось долг перед родиной. Нелюбимая была у вас родина, пошутил Колчин. Ты не понял, подполковник. В нашу группу попадали только добровольцы, только после строгого отбора. Было такое понятие родина весь Советский Союз брали в группу в основном деддомовцев тех кого воспитала и вырастила страна вот за эту страну мы и дрались за неё шли под пули не боялись ни жизни ни смерти знаешь сколько раз я был ранен восемь и горжусь этим как своими наградами из них три раза в Афганистане Когда мёртвых офицеров шли доставать, чтобы не достались на поругание душманам, а ты говоришь, нелюбимая, когда Советский Союз развалился, я стреляться хотел. Жена на силу ружьё отобрала. Колчин молчал, не решаясь что-либо сказать. Тебе ведь, наверное, Марк Фагельсон не понравился, продолжал Лукахин. И вид его не понравился, такой интеллигентик с бородкой. Он, между прочим, восемь языков знает и за рубежом был неоценимым агентом. Но дело даже не в этом. Знаешь, какая у него судьба? Он из Львова. Во время войны в еврейском гетто убили всю его семью: отца, мать, брата, сестру. Перед тем, как мать забрали, она успела спрятать его в канализационном люке. А потом два фашиста прямо на этом люке насиловали и убивали его мать, а он внизу сидел и всё слышал. Взрослый уже был, 7 лет было, когда Красная армия вошла в город, он 3 месяца говорить не мог. Его потом долго лечили, чтобы он снова говорить начал. В 20 лет он в партию вступил. У него среди наград 2 ордена Ленина, а ведь еврей был. Чего там скрывать? Не всем это нравилось. Может, он вернулся к своей прежней работе? очень тихо спросил Колчин. Лукахин кивнул. Всё может быть. Он моложе меня на 5 лет. Мне уже поздно, поэтому я и отказался. Приходили от вас, предлагали. Я своё отработал. Сейчас вспомнили о профессионалах. А я с демократами не сработаюсь, не для меня это всё. Вам предлагали вернуться на службу? Были тут разные, уклончиво отвечал Лукахин. Видишь, сколько информации я тебе отдал, вдруг сказал он, подмигивая Колчину. А ты думай, для этого у тебя всё есть. Ты ведь подполковник уже, а такой молодой, Они ещё говорили минут 20, после чего Колчин, отказавшись от третьего стакана, попрощался с хозяином и, вернувшись к своей машине, разбудил водителя, предложил возвращаться в Москву. Было начало 5, но уже темнело, и водитель включил ночное освещение. Минут через 5 после того, как они выехали на шоссе, водитель повернулся к сидевшему сзади Колчину. Простите, товарищ подполковник, по-моему, за нами следят. Ты уверен? Сразу понял, в чём дело, Колчин. Когда ехали в Подольск, не был уверен, а теперь уверен. Эту Волгу я заметил ещё, когда мы туда ехали. Проверь ещё раз. Сверни куда-нибудь. Мне важно установить точно, следят или нет, попросил Колчин. Водитель кивнул головой. Через несколько минут он резко свернул направо. Скоро послышался шум тормозов. Следовавшая за ними машина также свернула в их сторону. Номер их разглядел, спросил Колчин, проверяя своё оружие. Нет, просто заметил водителя, кажется, их двое. Не старайся оторваться, езжай спокойнее, посоветовал Колчин. Подпусти к себе, может, сумеем разглядеть их номер. Обе машины продолжали идти на скорости около 80 км. Колчин, обернувшись, постарался сам разглядеть номер, но их преследователи благоразумно держались на некотором расстоянии. По-моему, за нами следит даже не одна машина, вдруг сказал водитель. Их две, там ещё одна, Жигули. Положение становилось опасным. Сверни куда-нибудь и останови, предложил Колчин, доставая пистолет. Оружие у тебя есть? Нет, покачал головой водитель. Нам не выдают, не положено. Держи мотор включенным. В случае чего пригнись, посоветовал Колчин. Я сойду, а ты езжай дальше. Когда приедешь, позвони генералу Нефёдову и всё расскажи, но только ему одному. Ясно? Хорошо, кивнул парень. Ему даже нравилась романтика этой погони. Он улыбался. Проехав километров 5, водитель резко свернул направо мимо девятиэтажного дома, так что с улицы их автомобиля не было видно. Колчин, уже приготовившийся к этому манёвру, быстро выскочил из машины почти на ходу и вбежал в подъезд. Водитель тут же поехал дальше. Он был счастлив, что принимает участие в настоящем деле. Почти сразу следом за ним промчалась Волга, номер которой Колчин на этот раз сумел разглядеть. Правда, спустя ещё несколько секунд пронеслись Жигули, чей номер показался Колчину знакомым. Ему даже подумалось, что третья машина следит за второй, но он отбросил эту мысль как нелепую. Голчин привык мыслить трезво и не любил шпионских страстей в своей работе. Переждав минут 10, он вышел из-за шагалка автобусной остановки. Начинался дождь, и он поднял воротник. Следовало осмыслить сегодняшний визит к Лукахину. Полковник оказался совсем непрост. Правда, он не сказал ничего лишнего, но дал много ключей. Кроме Фагельсона, в органы вернулся ещё кто-то: Крымов, Скрябнёв. Гоньковский, нужно будет с утра проверить всех троих. Домой он не поехал, решив переночевать в кабинете. Дежурный офицер, увидев его удостоверение, ничего не сказал. Он привык, что следователи любили работать по ночам. Кроме того, в их ведомстве любопытство было предосудительным качеством характера, от таких избавлялись сразу. И офицер лишь кивнул головой, пропуская Колчина. В своём кабинете он наконец разделся, стaщил плащ, пиджак, галстук. Пистолет положил на стол, достал кипятильник, чтобы заварить себе чай, когда в его кабинет постучали. Он взял пистолет, переложил его в задний карман брюк. "Входите", пригласил он. Дверь открылась, и в кабинет вошёл генерал Нефёдов. Ничего не говоря, прошёл к столу и уселся в кресло Колчина. "Как дела?" Наконец спросил генерал: "Всё в порядке? Твой водитель приехал, напугал тут всех. Прямо цирк Шапито". "Не совсем цирк, но нечто похожее это точно", пробормотал Колчин, вставая, опускаясь на стул. "Я был в Подольске у Лукахина". "Знаю", Нефёдов взял карандаш, рисуя круги на чистом листе бумаги. "Дальше Оказалось, что за мной следили две машины. По дороге я сошёл, чтобы проверить номера автомобилей, я запомнил. Лукахин что-нибудь сообщил. Он на пенсии, но рассказал много интересного. Вы ведь знаете, что бывшие сотрудники отдела С обычно не любят предаваться воспоминаниям. Лукахин не исключение. Правда, некоторые вещи он мне разъяснил. Хорошо разъяснил, саркастически поинтересовался Нефёдов. Чтобы я поняла нормально, он сказал всё, что нужно. Что думаешь делать дальше? Искать остальных членов группы Рай. Кроме Фагельсона, кто-то ещё вернулся на службу ФСБ. Нужно найти одного из троих. Понятно. В общем, ничего конкретного по делу Бахтамова нет. Так прикажешь тебя понимать? Верно, согласился Колчин. Но этот разговор мне очень помог понять психологию Бахтамова, да и всех остальных тоже. Пока ты занимаешься психологией, от меня требуют конкретных результатов, проворчал Нефёдов. Напишешь подробный отчёт о беседе, ночевать здесь не нужно. Вот ключи от моего кабинета. Там есть комната отдыха, диван, уборная, в общем, всё, что нужно. Спасибо, товарищ генерал. Дверь закрой изнутри и никому не открывай. В приёмной будет дежурить наш сотрудник, но ты всё равно не открывай. Нефёдов встал, бросил карандаш. Столько неприятностей из-за твоего убитого полковника. Кстати, Коробова в больнице охраняют, я распорядился. У него всё в порядке, будет жить. А Генрих Агуставович, мы попросим выехать в Минск. Пусть ещё раз посмотрит трупы Иванченко. Может, действительно что-нибудь найдём. С белорусскими товарищами я уже договорился. Вы знали что-нибудь о деятельности группы Рай? Не удержался Колчин. Знал, очень спокойно ответил генерал. Понимаешь, Фёдор Алексеевич, шла война, а на войне как на войне. Сейчас они без дела. Вот и маются, Ваньку валяют. Мне многое нужно переосмыслить, прошептал Колчин. Не стоит, посоветовал Нефёдов. Лучше занимайтесь своим делом. Знаешь, когда я пришёл сюда впервые и узнал всю правду о 37-ом годе, я заболел на целых 2 недели, не мог даже думать о своей работе. Столько людей невиновных загубили, столько напрасных жертв. А потом ко мне пришёл мой бывший начальник, ты его не знал, он умер 15 лет назад. И он мне очень доходчиво объяснил, что если порядочные люди будут стесняться нашей работы, сюда будут попадать мерзавцы типа Ежова и Берии. И я пошёл на службу, с тех пор и работаю. Всего хорошего. Его шаги долго раздавались в коридоре. Нефёдов шёл неторопливо, будто обдумывая только что сказанное или вспоминая свою жизнь.